Разгромные наиболее более богатых территорий страны в годы опричнены и Ливонская война являлись причиной социально-политического и внешнеполитического кризиса, в котором оказалась Россия на рубеже 16 17 веков. Разгромив боярско-княжескую оппозицию, Иван IV встретился с новыми проявлениями сепаратизма, но не только со стороны бояр, но и среди верхушки опричников. Опричнина могла дать лишь временный эффект, так как это была попытка грубой силой сломить то, что покоилось на экономических законах развития, свойственных феодализмом. Опричнина привела к еще большему обострению противоречий внутри страны, потому что законы экономического развития невозможно было изменить никакими казнями и репрессиями. Набег крымских татар на Москву в 1570. В году, которые сожгли московский посад, показал неспособность опричного войска успешно сражаться с внешними врагами. Все это заставило царя отменить опричнину, которая в 1572 году была преобразована в «государев двор». Необходимость борьбы с удельной стариной, потребность централизации и укрепления государственности было, были объективно необходимы для России. Речь шла о путях централизации и о методах ее осуществления. Ряд историков считает, что альтернативой причине могли стать структурные преобразования по типу реформ избранной Рады. Это позволило бы, как считают специалисты, разделяющие эту точку зрения, вместо неограниченного самодержавия Ивана IV, иметь сословно представительную монархию с человеческим лицом. Правление Ивана Грозного во многом предопределение определила дальнейшую историю нашей страны. По руху 70-х, 80-х годов 16 века установление крепостного права в государственном масштабе и тот сложный узел противоречий рубежа 16-17 веков, которые современники называют смутой. Пятое культура. В XVI веке завершается формирование великорусской народности. В русских землях, вошедших в состав единой державы, все больше общего обнаружилось в языке, быте, нравах, обычаях и тому подобное. С XVI века ощутимее, чем прежде, Проявлялись светские элементы в культуре. Религиозное мировоззрение по-прежнему определяло духовную жизнь общества. Все свое влияние и могущество церковь употребляла на укрепление своих позиций. Большую роль в этом сыграл стоглавый собор 1551 года. Он регламентировал искусство, утвердив образцы, которым надлежало следовать. В качестве образца в живописи формально провозглашалось творчество Рублева, но имелись в виду не художественные достоинства его живописи, а иконография, расположение фигур, использование определенного цвета и тому подобное в каждом конкретном сюжете или изображении. В зодчестве за образец выдвигался Успенский собор Московского Кремля в литературе сочинений митрополита Макария и его «Кружка». Публицистика. События XVI века вызвали обсуждение в русской публицистике многих вопросов того времени, о характере и сути государственной власти, о церкви, о месте России среди других стран и так далее. В начале XVI века было создано литературно-публицистическое сказание о князьях Владимирских, содержание которого преследовало цель укрепить авторитет верховной власти. Так, если в повести временных лет летописец объяснял появление княжеской власти призванием варягов, то сказание о князьях Владимирских выводило происхождение Русской царской династии от римского императора Августа. Это легендарное историческое сочинение начиналось с описания Ноева Ковчега. Затем следовал перечень властителей мира, среди которых особо выделялся русский император Август. Он якобы послал на берега Вислы своего брата Пруса, основавшего род легендарного Рюрика. Последний был приглашен в качестве русского князя. Наследник Пруса и Рюрика, следовательно, и Августа, киевский князь Владимир Мономах, получил от константинопольского императора символы царской власти шапку венец и драгоценные бармы о плечи. Иван Грозный, исходя из своего рода Родство с, с гордостью писал шведскому королю «Мы родством от Августа Кесаря ведемся. Российское государство, по мнению Грозного, продолжало традиции Великого Рима и Киевской державы». Среди церковников был выдан тезис о Москве, Третьем Риме. В их изложении история выступает как процесс смены мировых царств. Первый Рим – вечный город, погиб из-за ересии. Второй Рим – Константинополь, из-за унии с католиками. Третий Рим – истинный хранитель христианства Москва, которая будет существовать вечно. Рассуждения о необходимости создания сильной самодержавной власти, опирающейся на дворянство, содержится в сочинениях Перецветовым. Вопросы, касающиеся роли и места знати в управлении феодальным государством, нашли отражение в переписке Ивана IV и князя Андрея Курбского. Литописание. В XVI веке продолжало развиваться русское летописание. К летописным сочинениям этого периода относится Летописец начала царства, в котором описаны первые годы правления Ивана Грозного и где доказывается необходимость установления царской власти на Руси. Другим крупным сочинением того времени является степенная книга. Портреты и описание правления великих русских князей и митрополитов в ней расположены по 17 степеням, от Владимира I до Ивана Грозного. Подобное расположение и построение текста как бы подчеркивали нерушимость союза церкви и царя. В середине XVI века московские летописцы подготовили огромный летописный свод, своеобразную историческую энциклопедию XVI века, так называемую Никоновскую летопись. В XVII веке принадлежала патриарху Никону. Один из списков Никоновской летописи содержит около 16 тысяч миниатюр, цветных иллюстраций, за что получил название «Лицевого свода» — «Лицо изображения». Наряду с летописанием дальнейшее развитие получили исторические повести, в которых рассказывалось о событиях того времени. Это повести «Казанское взятие», Прихождение Стефана Батория на град Псков и другие. Создавались новые хронографы. Об обмерщении культуры свидетельствует написание книги, содержащей разнообразные полезные сведения и руководство, как в духовной, так и в мирской жизни. Домострой в переводе «домоводство», автором которой считают «Сильвестром». Начало книгопечатания. Выдающиеся события в культуре XVI века — появление русского книгопечатания. Началом русского книгопечатания принято считать 1564 год, когда была издана первая русская датированная книга «Апостол». Однако существует семь книг без точной даты издания. Это так называемые Анонимы книги, изданные до 1564 года, организацией работ по созданию типографии занимался один из талантливейших русских людей 16 века Иван Федоров. Типографские работы, начатые в Кремле, были приведены на Никольскую улицу, где построили специальные издания для типографии. Кроме религиозных книг, Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец издали первый русский букварь в 1574 году во Львове. За весь XVI век в России типографским способом было издано всего 20 книг. Рукописная книга занимала ведущее место и в XVI, и в XVII веках. Архитектура. Усиление российского централизованного государства отмечено расцветом национальной архитектуры. Одним из выдающихся его проявлений было строительство шатровых храмов. Шатровые храмы не имели внутри столбов, И вся масса здания держится на фундаменте. Наиболее известными памятниками этого стиля являются церковь Вознесения в селе Коломенском, построенная в честь рождения Ивана Грозного, Покровский собор Василия Влаженного, сооруженная в честь взятия Казани. Другим направлением в архитектуре XVI века было строительство больших пятиглавых монастырских храмов по типу Московского Успенского собора. Подобные храмы были сооружены во многих русских монастырях и как главные соборы в крупнейших русских городах. Наиболее известный Успенский собор в Троице-Сергиевом монастыре, Смоленский собор. Соборного девичьего монастыря, соборов в Туле, Суздале, Дмитрове и других городах. Еще одним направлением в архитектуре XVI века было строительство небольших каменных или деревянных посадских храмов. Они являлись центрами слобод, населенных ремесленниками определенной специальности, и посвящались определенному святому покровителю данного ремесла. В XVI веке велось широкое строительство каменных кремлей. В 30-е годы XVI века, прилежащая с востока к Московскому Кремлю часть посада была обнесена кирпичной стеной, названной Китайгородской. Ряд источников считают, что название произошло от слова кита вязка жердей, используемых при строительстве крепости. Она защищала торг на Красной площади и близлежащие Слободы. В самом конце XVI века архитектором Конем были возведены белокаменные стены 9-метрового Белого города, современное Бульварное кольцо. Затем в Москве возвели земляной вал, 15-километровую деревянную крепость на валу, современное Садовое кольцо. Каменные крепости Сторожи были возведены в Поволжье, Нижнем Новгороде, Казани, Астраних, Астрахани, в городах южнее Москвы, Туле, Коломне, Зарайске, Серпухове и Западнее Москвы смоленский на северо-западе России, Новгороде, Пскове и Сборске, Печорах и даже на далеком севере в Соловецких островах. Ремесло. Высокого уровня достигло русское ремесло, особенно это проявилось в области литейного дела. Русская артиллерия появилась в 1382 году при отражении набега Тохтамыша, на несколько лет позже, чем в Европе. Своей вершины литье орудий достигло в работах Андрея Чохова. Созданная им царь-пушка до сих пор является крупнейшим по калибру артиллерийским орудием в мире. Она предназначалась для обороны Москвы и должна была стрелять картечью. Царь-пушка весит 40 тонн, а ее калибр 89 см метров.